Он проводил меня до машины, и я сказала: "Пара практических советов. При ломе веди себя скромно, особо ум не демонстрируй, лишний раз согни спину, будь мудрым, вслух не смейся. Его взгляд выдержать трудно, но необходимо. На ходу конец смотри ему в переносицу. Княня обращайся только по имени-отчеству, никаких комплиментов, улыбок или взглядов". Смотри в мою сторону только когда непосредственно со мной разговариваешь. Конечно, лом поначалу воспримет тебя в штыки, и рядом со мной не захочет видеть. Терпи. Поведёшь себя правильно, он привыкнет. Очки и интеллигентность простит, а там и полюбит как родного. Пугать мне тебя стыдно, умного учить только портить. Кажется, что доли мало, скажи, обсудим. У нас с подружкой не деньги. Главное у нас кураж. А начнёшь хитрить, так мы тебе споём. Что? Не понял он. Со святыми упокой. Как я и предполагала, лом воспринял Сердюкова в штыки. На хрена мне эта интеллигенция в доме, орал он. Тут я, кстати, про дом вспомнила. Что ты там строишь полгода, хоть бы свозил раз? Так ты сказала, начал он Что с женщиной взять? Мы, как известно, сегодня говорим одно, а завтра другое. Конечно, насчёт дома ты был прав. Теперь я это ясно вижу и хочу дом. Только хочу по-своему. Кто там у тебя работает? Полгода возится и что успели сделать? Вечно норовятся одрать побольше, пьют целыми днями и наконец сляпают какую-нибудь уродлину. Бладуль, какие проблемы? Чего захочешь, то и сляпают. поехали, хоть сейчас посмотришь. Поехали. А адвокат нам нужен. У меня вся душа изболелась, когда менты того парнишку воборот взяли. Ночами не сплю, всё думаю, как бы они какой пакости тебе не сотворили. У тебя натура широкая, скрытничить не умеешь, а эти мерзавцы только и выжидают случая, как тебя подловить. Вот Константин Николаевич и займётся тем, чтоб их мерзкие попытки не увенчались успехом. Просто он тебе нравится, морда лощёная и трещит как заведённый. Да он при тебе лишнее слово сказать боится. И правильно. За лишнее слово я сам его с землёю зарою. Мы стали строить дом и приручать лом. Костя оказался умницей, советом внял и вёл себя безукоризненно. Как лом не придирался, а ничего подозрительного в нём усмотреть не смог. И вскоре уже называл его Костей, хлопал по плечу и приговаривал: "Головастая ты, мужик. В пятницу была презентация по случаю открытия нового банка". Танька с Костей уже отбыли, собирались и мы с Ломом. Я вертелась перед зеркалом, муженёк подошёл сзади, обнял меня и запел: "Ладушка, начего да же ты красивая, дух захватывает, фигурка точёная". Он рукой залез под подол и ухитрился смять платье. Давай наплюем на эту презентацию и дома останемся. Чего мы там не видели? Отказывать Ломе не хотелось, но на этот раз я проявила твёрдость. Потерпишь пару часов. Хочу взглянуть на этих умников и прикинуть, кто там чего стоит. Умники особого впечатления не произвели. На следующий день к нам приехали Танька с Костей и стали натаскивать Лома. Он капризничал и злился, а мы изрядно помучились. Однако, через пару недель муженёк вошёл во вкус, возвращался с сияющими глазами и заявлял с порога: "Ладуль, ты сейчас со смеха умрёшь". Со смеху я не умирала, но за мужа радовалась. Работать с ним стало легко и приятно. Память у Ломы железная, не хуже его кулаков, и хоть мозгами его Бог немного обидел, Зато хитростью и звериным чутьём снабдил в избытке, а о том, что карманы ближних следовало время от времени основательно очищать, Ломоно напоминать не приходилось. Костя умело его инструктировал, а Ломик был способен запомнить текст объёмом в 5 страниц и на следующий день воспроизвести его дословно. Очень скоро ребята в банке поняли, что заполучили. Но русский человек, как известно, задним умом крепок. поздней осенью, после одного примечательного разговора с Глазунаглос глаз в кабинете за дубовыми дверями, в котором лом, к удивлению своего собеседника, продемонстрировал не дюжинный ум, а не только звериную повадку. У нас в гостях появились двое мужчин. Правда, на гостей они были похожи мало, так как выглядели испуганными, нервными и неприлично суетливыми. С обоими я встречалась лишь однажды на презентации, и поэтому позволила себе, открыв дверь, выказать лёгкое недоумение. Здравствуйте, пропела я с улыбкой, глядя поопеременно то на одного, то на другого. Один из мужчин был среднего роста, худой и бледный, раннелысый и борода клинышком, фамилия его была Перезвонов. Лом сразу же прозвал его звонком за неуёмную тягу к красноречью. Второй высокий, крепкий, И, в отличие от товарища, говорил малый и по делу, чему надо полагать способствовала его фамилия Молчанов. Сейчас он держал в руках чёрную папку по некоторым причинам очень меня интересовавшую. "Здравствуйте", ответили они мне и улыбнулись, хотя было заметно, что им не до улыбок. "Геннадий Викторович дома?" "Дома. Проходите, пожалуйста". Они вошли. В прихожей появился лом. Так, как визит ожидался. Муженёк бродил по квартире в костюме, застёгнутом на все пуговицы, и выглядел, как всегда, сокрушительно, правда, на особый бандитский манер, точно на зло всем моим попыткам придать ему вид добропорядочного гражданина. Вот сюда, пожалуйста, сказала я, указывая рукой на дверь гостиной, алом головой мотнул. Пошли, ребятки. Я закрыла за ними дверь и прошла в соседнюю комнату. Здесь, напротив друг друга, молча сидели Костя и Танька. При моём появлении подружка вскинула голову и спросила: "Лом справится?" "Ещё бы". Костя поднялся с кресла, подошёл к окну и сказал тихо: "Чёрт, волнуюсь, как на выпускном экзамене". "Не стоит", успокоила его я. "Всё нормально и даже лучше". Генка понял, чего от него хотят, а когда он случайно что-то понимает, ему цены нет. Мы настроились на долгое ожидание, но разговор занял не более получаса. Гости молча оделись в прихожей, потом хлопнула входная дверь, а мы покинули комнату. Лом сидел в кресле и ухмылялся. "Что, деночка?" спросила я, устраиваясь на его коленях. "Порядок", кивнул он и поцеловал меня. На столе лежала та самая кожаная папка. Костя сел Придвину её к себе и стал внимательно изучать содержимое. Танька пританцовывала рядом и всё нарывила заглянуть ему в глаза. Наконец Костя поднял голову, посмотрел на нас по очереди и сказал: "Молчаново, сейчас самое время умереть". Лом уставился на меня, а я едва заметно кивнула. Я жарила мужу котлеты, Танька вертелась рядом, залезая руками то в один салат, то в другой. Молчанова-то с попом хоронит, минут через 5 заявила она. Спонятия им люди. Сейчас модно, пожала я плечами. Отпивание сегодня в час. Танька задумалась, глядя на люстру. Человек он в городе уважаемый был. И меня, кстати, приглашали. Сошлись на занятость, отправив в Дове с болезнования. Какой нико венок? Да нет, я бы сходила. Отдала, то есть, последний долг и вообще послушала, как поют. Помешательство какое-то, разозлилась я. Не вовсе не помешательство. В душе-то так чисто делается, и плакать хочется. Что ж, вздохнула я. Сходи, поплачь. Танька взглянула на часы и ходка затрусила к двери. Однажды вечером Лом вернулся в сильной задумчивости, бродил по квартире и всё на меня поглядывал. Где-то часа через полтора не выдержал и сказал: "Ладоль, мне с тобой поговорить надо". Разговор вышел бурным, и я впервые накричала на муженька, а под конец заявила: "Ломик, с наркотой связываться не смей". Традиционно этим промыслом в нашем городе занимались нехристи. С ними мы уживались по принципу У вас своя свадьба, у нас своя. Откуда теперь ветром надуло, понять не сложно. Ещё в прошлые времена Лёшка Моисеев, давний Ломов дружок, мутил воду и пел о бешенных деньгах. От чего от добра отказываться, разозлился Лом. Дело верное, отлаженное, о нехристимой в бараней рог свернём, нечего у нас хозяйничать. Убрав из голоса командные нотки, я Запела жалосливее. Я покойным Аркаши всегда говорила: не суйся. У нас дела, слава богу, идут неплохо, а от добра добра только дураки ищут. Лом упоминание о бывшем соратнике не выносил, тут я доломаху. Мысли об Аркаше возвращали к невесёлым думам о Димке, хотя времени, на мой взгляд, прошло достаточно, и ломовы раны я заลิзовывала ежедневно и основательно, но они всё ещё были свежи и болезненны. Аркаша без тебя шагу сделать боялся, а у меня своя голова на плечах, рявкнул он. Лёшка правильно говорит, я и сам вижу, дело верное. У нас сейчас сила, всё к рукам приберём. Я испугалась этой крики и на следующий день собрала совет. Впервые мнения разделились. Костя, выслушав меня, пожал плечами и заявил: "Деньги не пахнут". Танька пошла ещё дальше, Да почему бы и нет? Мысейв подлец, но не дурак, а в его намерениях я улавливаю признак гениальности. Замолчи, разозлилась я. Гениальность? У меня в отношении наркоты твёрдое и незыблемое правило. Да знаю я, знаю, нахмурилась подружка. Не заводись. Речь идёт о деньгах, а не о моральных принципах. Мы строим империю, решив зайти с другой стороны, сказала я. А империя это законы. Их надо создать, а создав придерживаться, иначе в один прекрасный момент всё рухнет, как карточный домик. И ещё. У каждого человека должна быть черта, за которую не следует переступать. Пока он возле неё топчется, Бог его терпит, прощая кое-какие шалости, но нервы у Господа тоже не железные. Может и разгневаться. А Господь, как известно, всемогущ. И силы с ним мерется, дело зряшное. Танька, а господи, размышляла в последнее время много и сейчас запечалилась. Думаешь, влезем мы в это дерьмо и удача нас покинет? Думаю, кивнула я. Дело для нас новое, пока уму разуму научимся, много шишек набьём, а кое-чего и лишимся. И хочется, и колится, и мамка не велит, почесав нос, сказала Танька. Костя поднялся с кресла. Если Лада против, это уже повод отказаться. Тут другая проблема. Лом? Лом я беру на себя, кивнула я. А получится? Впервые усомнилась в моих способностях Танька. Уж больно завёлся. Получится, заверила я. А вот Моисеев нам теперь ни к двору. Дурной советчик, хуже чумы. Споём, насторожилась Танька. Придётся спеть, сказал Костя, но сделать это нужно с высочайшего соизволения. Если Лёшка сейчас сыграет в ящик, даже осёл поймёт, в чём дело. А лом далеко не так глуп, как иногда кажется. Если чего заподозрит, мы утратим влияние на него, и вся работа тогда впустую. "Да", протянула Танька и глубоко задумалась. "План давай", сказала я. "План будет Велись за Лома, а я прикинул, как Половчаев взятся за Моисеева. Весь вечер я ходила, опустив глазки, с мужем была ласкова, но тиха и молчилива. Дважды всплакнула: сначала в ванной, потом на кухне, когда мыла посуду. Лом сразу подмечал изменения в моём лице, но здесь, как видно, решил держаться и стойко молчал. Я о делах даже не заговаривала. А ночью прониклась к мужу особой нежностью. "Да чего ж ты настырная", вздохнул лом, поднялся, прошёлся по спальне, сходил на кухню и принёс сок в высоком стакане, а потом сел на постель, разглядывая меня с некоторой суровостью. "Обязательно, чтоб по-твоему было", сказала обиженно. "Ну ладно там, баби каприза, я ж всё понимаю, потому никогда тебе ни в чём отказау нет". Хоть раз я сказал тебе нет, а? Хоть раз разозлился или дал понять, что что-то мне не по душе. Сама ведь знаешь, стоит тебе словечко шепнуть или кивнуть головкой, так я в лепёшку расшибусь для твоего удовольствия. Но куда не просят, не лезь. Ты баба умная, и советы твои я всегда выслушиваю, только решать что и как буду сам. Не в этом дело, Геночка, запречитала я. Совсем другое меня мучает. На днях по телевизору показывали детей, лет по 12, не больше, а они уже наркоманы. Смотреть жуть берёт. На людей не похожи. А у каждого родители, и отец с матерью ж, верно, такой жизни им не желали. И родители-то всё приличные, никакая это там пьянь. Только разве уберешь, когда это зелье везде и всюду? Ты знаешь, что в городе творится? Возьми любую школу, Каждый второй старшеклассник эту дрянь уже пробовал. Во всех ночных клубах купить её без проблем, только знай, к кому подойти. А не знаешь, так доброхоты подскажут: "Ох уж наркоты, ничего нет. Самое привящива, зараза". Я ведь тебе про брата рассказывала. Такое вообразить невозможно. И боже, сохрани нам с тобой подобное пережить. Видеть, как родной тебе человек превращается в полуидиота. Тут я заредала в полный голос. А муженёк стал меня обнимать и поспешно глаживать. Страшно мне, Гена, бог накажет. А у нас с тобой сейчас всё так хорошо, чтобы уже гнев нам без надобности. Не уж-то из-за паршивых бумажек будем собственных детей травить. Денег у нас, слава богу, хватит и нам, и внукам. Чего ж грех-то на душу брать? Ладно, ладуль, чего ты расстроился лом, вытирая мои горькие слёзы. Я честно как-то Не подумал об этом, ну, то есть о твоём брате, и как ты вообще к этому относишься? Разозлился, потому что гордость заела, мол, опять всё по-твоему, а я что не скажу, всё не в масть. Когда ты со мной поговоришь, всё ясно становится. Вот, хоть сейчас ять пересам вижу, что нам гадать всякой безнадбности. Мы найдём, где лишние бабки сшибить. Я ведь почему против лёшки взъелась, шмыгнув носом, решила пояснить я. Он ведь жадин до глупости, и никакого в нём нет человеческого понятия. Это я с тобой могу поговорить, и ты поймёшь. А у него душа давно запродана, и дальше своего длинного носа он ничего не видит, и тебе в уши шипит. Больно я его слушаю. Махнул рукой лом и полез целоваться. Потом поднял голову, заглянул мне в глаза и кашлянув, спросил не без робости: "Ладоль, ты не беременна, нет?" Сейчас и рожать-то страшно, пожаловалась я. Такое вокруг глупости. Бабы должны рожать и бояться совершенно нечего, в особенности тебе. Не христи, кстати, потеснить надо. Живут как у себя дома. Пусть своих ребятишек травит, а наши сами придумают, чем себя в угроб вогнать. Через пару недель, явившись с обычным отчётом, Вячеслав Сергеевич по-домашнему славик Сосватенный нам Костий и ведущий теперь всю бухгалтерию, мужик умный и понятливый, сказал, обращаясь к Лому. Гена Лёшку Моисеево проверить надо. Есть у меня подозрение, ворует много, заорвался, решил, что в казино он полный хозяин. Что же на него ревизию насылать, усмехнулся Лом. Ревизии дело не наше, а вот проверить, да на место поставить необходимо. Я знаю вы друзья, но это для bravstva не повод. Друзей уважают, а не обворовывают. Сдаётся мне, что Моисей это забыл. И как ты его поймать думаешь, удивил солом. Дело нехитрое. Зашлю к нему человечка, Лёшка и знать ничего не будет. Человечек со стороны, парень бышковит, и он разберётся, что там за дела. Через месяц перед ломом лежали бумаги, из которых следовало, что воровал Мысеев давно и по многу. Ломка к этому известию отнёсся спокойно. "Ну и что?" спросил, отодвигая бумаги в сторону. "Пусть ворует. Не в том дело, что украл, взъелась Танька, вскакивая с кресла, а в том, что уважения к тебе нет. Только дураки себя обманывать позволяют", сорвалась подружка и тут же язык прикусила под мрачным ломовым взглядом. Впрочем, своротить её с выбранного пути затруднительно, и она, помолчав немного, забросила пробный камень. Много воли взял, вообразил, что с тобой тягаться может, и распаясался. Язык точно помело. Мне донесли, на днях болтал подлец, что мол, Лома за одни латкины титьки давно бы пристрелить надо. По пьяни ничего не брякнешь, отмахнулся Лом. Из их уже бабех Алёшка, как зальёт глаза, наболтать может что угодно. Нежелание муженька распрощаться с дружком очень нас расстраивало, а спеть мы ещё его по собственному почину теперь и вовсе сделалось опасным. Вот что душа моя сказала мне, Танька. Потриска малость возле Лёшки. Он на тебя со старых времён глаза пялит. Спятила, удивилась я. Да лом мне голову оторвёт. А ты поумному никаких слов и лишних движений, одни томные взгляды. Лёшка бабник, мозги у него в штанах. Опять же чужая жена всегда слаще. Удовольствие двойное: и бабу трахаешь, и дружку в свиню подложишь. А Ломик его сильно печалит. Высоков залетел. Лёшке так не подпрыгнуть. От того в удовольствие себе не откажет клеонит. Она живочку проглотит, ему удержу не будет, полезет нарожон. Муженкон характерный. Тут моего милого и прихватин очень, кстати, подошли новогодние праздники. В конторе народ гулял трое суток. Я решила почтить ресторан своим присутствием и отправилась туда вместе с муженёнком. Моисей чувствовал себя здесь хозяином, раз пять назвал Генку ломом, чтобы, значит, все слышали, и братски хлопнул его по плечу. В ответ муженёк его обнял, Вспомнил что-то касаемое юных дней и назвал братом. "Здравствуй, ладушка, полеска мне Лёшка. Красавица ты наша. Совсем забыла старых друзей, а ведь когда-то мы часто виделись". Губы Ломика кривились в улыбке, но зрачки стали узкими как у кошки. "Танька права. Мозгов у Лёшки немного, а чутьё и того меньше". Сели за стол, Танька плюхнулась слева от Лома, Я поправляю руку, Алёшка желая быть поближе к другу, рядом со мной. Застолье было бурным, в духе старых времён. Я взирала на всё это без одобрения, но спокойно. Поедем домой, шепнул лом. Отчего ж? Не хочу, чтобы умники трезвонили, что я тебя от дружков отваживаю. Посидим, полюбуемся. Подвыпившие девицы перегнули палку. Я усмехалась, а Генка ёрзал. Когда мне всё это надоело, я вышла на свежий воздух. Месеев поспешил за мной. Не нравится тебе у нас, ладушка, сказал с подлой улыбкой. Не нравится, кивнула я. Ты, девка котлома, убери, не то я вашему заведению существенный ущерб нанесу, девки твои моему мужу без надобности. Надо думать, согласился Лёшка. Повезло, Ломо. Ничего не скажешь. И тебе бы повезло, если бы ворон не ловил. Я вернулась в ресторан. Лом в холле хмуро оглядывался, увидев меня, шагнул навстречу, тут и узрел в окно курившего на крыльце Лёшку. "Что ещё за дела?" спросил грозно. "О никаких дел, Генна." посоветовала я дружку твоему, девочка слегка сдерживая Женщина я тихая, но какой-нибудь взорвавшейся стерве вполне могу глаза выцарапать. Опять ты за своё, всплеснул руками лом. Опять превратили ресторан в помойку, прости, Господи. Вернулись в зал. Через несколько минут самые прыткие леди незаметно нас покинули. Лом выглядел довольным, Танька ухмылялась и что-то Моисееву на ухо шептала. Тот сколил зубы, и посматривал на меня, а я на него. Нечасто, но со значением. Лёшка пил много, опьянел быстро. Глядя на меня и пуская слюну, стал вспоминать былые времена, наболтал много, мужа бывшего и того приплёл, а потом и Димку. Лом поднялся и, забыв об улыбке, сказал: "Хорошо посидели, пора по домам". "Куда спешишь, Лом?" Дай на твою жену полюбоваться. Какой дурак, восторженно шипнула мне в ухо Танька. Ты на свою любуся. Поехали, Лада. Одарив Моисеево на прощание нежным взглядом, я пошла за мужем. Е shift только села в машину, я отвернулась к окну, а Танька, хитрая бестия, начала шипеть. Что ты расстраиваешься? Больно надо из-за дурака слёзы лить. Пьянякая янная. Язык-то без костей. Ладуль, ты чего насторожился лом? Я сюда больше не поеду, и этого идиота видеть не желаю. Что он тебе позволяет? Да, в былые времена за меньшее головы лишались, покивала Танька. Лёшка сам распустился до да Анельзы и мужиков распустил. По пьяни при бабах такое болтают, уманит, Господи, прости. И Ладуле права, что обиделась. Хоть он и твой друг, Нечего так пялить глаза и вспоминать всякие глупости. Ладка жена тебе, ему б знать надо, что чужая собственность, особенно твоя, неприкосновенна. А он глядел, как мета сожрать готов. Нехорошо это, не по-людски. Мысли его блудливые на глупой роже написаны. Конечно, Ладка никогда ничего ему такого не позволит, но тут дело даже не в этом. Если человек без понятия и на чужой зарется, Ему и мы в делах доверия никакого. Продаст в малом, продаст и в большом. Дня через 3, выходя из бассейна, я с удивлением обнаружила неподалёке Лёшкину машину. Сам он тоже не замедлил появиться. Был трезв, чисто выбрит и прилично одет, что вообще-то редкость. Я думала, глупости его не хватит на то, чтобы вот так притащиться и на результаты рассчитывала не ранее, чем через месяц, но Таньке тут оказалось право. Мысей флес в капкан, как медведь в улей, особо не мудрствуя. Здравствуй, Алёша, сказал я с некоторым удивлением. Привет, охмыльнул он. О фигуре печёшься? Пекусь, кивнул я. У меня теперь одна забота мужу облажать. А фигура в этом деле вещь необходимая. Да ничем таким тебя Бог не обидел. А ты здесь по какой надобности? поинтересовалась я. Проезжал мимо. тебя увидел. Давай прогуляемся. Погодка зашебись, и вообще